45. -е. Люси Филиппини принимает клиента. Он высокий, представительный, с бачками, как выходец из прошлого века. «Я историк. Мне хотелось бы побеседовать с Наполеоном. Будьте так добры». Он говорит это так, как будто заказывает в заведении фастфуда гамбургер сыром. Медиум изображает легкое недоумение, пожимает плечами и закрывает глаза, сосредоточится. Она обращается к дракону, а тот самолично находит и приводит бывшего императора». Кто смеет меня беспокоить? вопрошает Наполеон. Люси повторяет эту фразу клиенту. Тот восторженно лепечет: "Ваш почитатель. Называйте меня государь, или вы не знаете, к кому обращаетесь". Люси без малейшего энтузиазма механически повторяет слова блуждающей души. "Немедленно уберите кошек, не переношу их. Разве вы не знаете о моей эйлурофобии? возмущается Наполеон. "Чем вам не угодили кошки?" спрашивает его медиум. Тем, что их не приручить и не укротить. Они ночные существа, они коварны, похотливы до разнозданности. Предпочитаю собак. Они послушны и любят нас». Медиум соглашается и с ворчанием выпроваживает кошек. «Государь», — начинает ее клиент, — «я интересуюсь причинами вашего стратегического выбора. Почему в решающей битве при Ватерлоу вы предпочли маршалу Массена маршалу Груши?» Масена проявлял излишнюю инициативу и потому становился непредсказуемым. Мне требовалось слепое повиновение. Грушей оказался мне более надежным. Но, оглядываясь назад, я вынужден признать, что он оказался болваном и что на войне лучше умный, но не обязательно верный человек. Чем верный, но не обязательно умный». Благодаря медиуму между великим человеком и историком устанавливается диалог. Историк задает много точных вопросов о военных и политических решениях императора. Зачем потребовалась русская кампания, Зачем было убивать герцога Энгиенского? Что на самом деле чувствовал император к императрице Жозефине? Почему изрек? В любви единственная победа — бегство. Почему избрал своим символом пчелу? Наполеон охотно отвечает, явно радуясь таким познанием о себе. «Как бы мне хотелось вам послужить, государь!» — восклицает историк. «Просите, чего пожелаете ради вас, я на все готов. Если вы по-настоящему меня чтите, то вам придется узнать, что действительно произошло с моими останками. Сам я в неведении. До меня долетали слухи, будто английские коллекционеры завладели моим тропом для своей кунсткамеры. И еще прошу, уберите из дворца инвалидов выставленные там останки, принадлежащие не мне, а моему дворецкому!» Историк встает, обещает сделать все возможное, и в качестве военного приветствия мастерски щелкает каблуками. 150 евро, напоминает ему Люси. Клиент расплачивается и пятится из комнаты, беспрерывно кланяясь. Что теперь делать мне? осведомляется раздосадованный Наполеон. Больше никто не спрашивает чести говорить со мной при вашем посредничестве. Похоже, нет. Вы свободны, государь, небрежно откликается Люси. «Отлично, удаляюсь. Без колебаний зовите меня, если кто-то еще из моих почитателей пожелает узнать, как сделать мне приятное». Стоит ему исчезнуть, как она обнаруживает присутствие Габриэля. «Чрезвычайно впечатляющий сеанс!» — восторгается писатель. «А я раздражена. Ух уж эти мне мертвые, продолжающие вести себя как живые и воображающие, что весь мир обязан им прислуживать. Наполеон из таких. И потом, сами видели, он не выносит кошек». Она сердито запускает пальцы себе в волосы, потом глотает витамины. На самом деле Наполеон стал жертвой дурной шутки шевалье де Сен-Жоржа, решившего таким образом с ним поквитаться. Тот надоумил англичан загримировать тело наполеоновского дворецкого Сеприане, чтобы оно сошло за тело его господина и подменить одним другое. Что за шевалье де Сен-Жорж? Откуда у него зуб на императора? Сен-Жорж был метисом с гваделупы? Фехтовальщиком, военным и композитором, при этом другом и, вероятно, любовником Жозефины. Ревнивец Наполеон приказал уничтожить все его произведения. Поскольку блуждающая душа Шевалье не добилась прощения от блуждающей души Наполеона, он воспрепятствовал последней найти его настоящий труп. Я уже обсуждал эту тему с министром внутренних дел Володье, моим другом. Он в курсе, что во дворце инвалидов покоится труп. Сиприане, а не Наполеона, но категорически отказывается лишить дворец миллионов посетителей, каждый год навещающих могилу императора. До да чего захватывающая история. Вы обладаете привилегией доступа за кулисы истории. Журналисты все отдали бы за то, что есть у вас. Свидетельство умерших об истинных событиях, не обязательно соответствующие написанному в исторических книгах. Многие истины, доступные нам в невидимом мире, лучше не приоткрывать для широкой публики. Так вы... «Единственное посвященное?» «Оно мне надо. Я имею дело с безумцами с этого и с того света и задаюсь вопросом. Не усугубляю ли их неврозы своими попытками всех примирить? Все они считают свои проблемы самыми серьезными в мире. Я врачую только мелкие расстройства. Порой мне приходит мысль, не лучше ли, если бы два мира вообще не соприкасались. «Зачем так мрачно? Вы отлично справляетесь». Мое ремесло выслушивать хронических нытиков, жалующихся с утра до вечера. Нет, вы вносите крупицу истины в официальное вранье. Уверен, есть люди, которым вы делаете добро, не говоря о душах, которым вы помогаете вознестись к свету». Люси Филиппини шумно вздыхает, давая понять, что ей нравится слушать похвалы. Однако они ее не вполне убеждают. Потом она открывает дверь, впуская в комнату кошек. Те дружно трутся об ее ноги. Гладя их, она сообщает. Я встретилась с вашим братом. Я весь внимание. Он подозревает вашего издателя. Подумать только. Он хочет пригласить меня в ресторан. Глядите-ка, он недолго ждал, чтобы начать за вами волочиться. Она тычет пальцем в сексуальное черное платье с кружевным декольте. У каждого свои инструменты расследования. Как продвигается ваш розыск сами? Он сделал пластическую операцию и сменил имя. Это как будто подтверждает гипотезу, что его преследовали опасные люди а также объясняет то, почему он мне не звонил, а мне не удавалось его найти. «Похоже, он вернулся в парижский регион. Мы с дедушкой считаем, что теперь быстро отыщем его новый адрес и предъявим его вам». Эти слова — бальзам ей на сердце, она не смеет верить в удачу. Габриэль чувствует колышущую медиуму волну счастья, ее ауру со сверкающей золотой рябью. Он убеждается, что все лучше улавливает ее энергетику. Он лишился обоняния, но в обмен на новый орган чувств, позволяющий видеть ауры и чувствовать чужую энергию, так называемый энергорат. Я уже знаю его новое имя — Серж Дарлан. Она жмурится, наслаждаясь этими новыми для ее слуха звуками. Серж Дарлан. От самого звучания нового имени по ее ауре разбегаются розовые волны с оттенком фуксии. «Завтра вы продолжите расследование», — говорит Габриэль. «Займитесь издателем. А я продолжу работу с вашим возлюбленным. Но есть маленькая деталь. Чтобы получить эту информацию, нам пришлось кое-что обещать одному юноше, лишившемуся жизни в дорожно-транспортном происшествии. Он хочет, чтобы вы передали его матери просьбу прекратить попытки за него отомстить». Тут раздается звонок. «Вы ждете нового клиента?» «Нет». Она хватает трубку домофона. «Кто там?» Полиция! Она открывает дверь. На пороге двое верзил в черных плащах. Это вы, спирит? Что вам нужно? Произошло убийство.